Глава 76. Лео приостановил разговор с Алексом и вызвал приложение «Найди своих друзей на сотовом телефоне». Лори научила его это делать, чтобы оба могли в любой момент узнать, где находится Тимми или хотя бы его сотовый телефон. На экране моментально появилась карта, которая показывала местонахождение всех телефонов из их группы. Одна точка находилась в квартире Лори, где был Тимми, Лео ощутил боль в груди, когда увидел второй кружок в дальнем правом углу экрана. Он провел по нему пальцами и увеличил нужный участок карты. Приложение показывало, что Лори находится в Куинси. Он постарался говорить спокойно, когда снова переключился на Алекса. Я проверил ее местонахождение при помощи сотового телефона. «Как ты думаешь, что Лори может делать в Куинси?» «В Куинси?» «Понятия не имею», – ответил Алекс. «Лори сказала, что ей нужно закончить какую-то работу, что-то про свидетеля и что она должна довести дело до конца. И еще она собиралась забежать домой, чтобы повидать Тимми, если у нее останется время». Но она не говорила, что собиралась покинуть Манхэттен. В этот момент раздались гудки. Лео посмотрел на экран. Он не узнал номер, но ответил. Лео не хотел рисковать и пропустить звонок Лори. Он сразу узнал ее голос – Лео не успел облегченно вздохнуть, его сразу охватила паника. «Привет, Джейн. Это Лори маран «Лори, где ты? Что случилось?» «Сожалею, что мне придется тебя еще раз побеспокоить, ведь я сказала, что на сегодня ты можешь быть свободна. Я здесь, Стифани, и она хочет еще раз обсудить заявление, которое сделала». Лео сразу понял, что его дочь говорит, подчиняясь чьему-то приказу. И еще он знал, что она все тщательно обдумывала и обладала творческим умом. Она найдет способ дать ему необходимую информацию. «Попытайся использовать имя своего босса, если тебе грозит непосредственная опасность», – сказал Лео. «Сожалею, что я должна тебя поторопить, но бред требует уложиться в оговоренные сроки. И только не заставляй меня снова говорить про Шарлотту. Ты не поверишь, какие вещи она болтает про наше шоу. Ты можешь взять с собой запись, чтобы мы еще раз обсудили ее с Тиффани? Она хочет убедиться, что все правильно рассказала о своем свидании с Томом. Я понял, сказал Лео, чувствуя, как внутри у него все похолодело. «Ты ведь не забыла, где живет Тиффани?» И она медленно повторила адрес. Он совпал с точкой на карте, где находился сотовый телефон. «Мы скоро будем там», – сказал Лео. «До встречи». Лео снова переключился на линию с Алексом. Она в беде. Лори говорит так, словно кто-то держит ее под контролем. «Но мне известно, где она находится. Я должен идти». «Где она?» «Я поеду на своей машине». Лео понимал, что лишь напрасно потратит время на споры. Он дал адрес Алексу и заставил его пообещать, что тот не станет подходить к дому без него. Затем Лео позвонил Шарлотте Пирс, чей телефон нашел в айпаде Лори. Он знал, что Лори использовала ее имя в разговоре не просто так. «Привет, Лори», – ответила, судя по всему, Шарлотта. Очевидно, она решила, что та звонит с домашнего телефона. Шарлотта – это ее отец, Лео. и он быстро рассказал о странном телефонном звонке Лори. «Что тебе известно? У меня действительно есть запись заявления свидетельницы женщины по имени Тиффани Саймон. Она рассказала потрясающую историю про украденный браслет. Лори уверена, что она солгала о том, что на приеме все время находилась с Томом Уэйклингом». А теперь Лори позвонила из дома Тиффани и попросила Джейн вернуться с записью. Оставалось единственное объяснение. Том Уэйклинг находится в доме и хочет уничтожить запись. И он будет опасаться появления полиции. Лео узнал, что произойдет, если он позвонит в 911. Все превратится в ситуацию с заложниками. Отряд спецназа начнет искать возможность сделать идеальный выстрел в окно, но Лори и Тиффани окажутся в смертельной опасности. У него возник другой план. «Шарлотта, я сожалею, что мне приходится вовлекать вас в эту историю, но вы единственный человек, которому сразу откроют дверь». Для Лори я готова на все. Я пришлю за вами патрульную машину. Где вы находитесь?» – спросил Лео. «Пэджи Кларкс, возле Линкольн-центра. Водитель патрульной машины подберет вас у дома. Я встречу на месте».